Глава двадцать восьмая. Его не было. На месте, где когда-то стоял наш дом, остались лишь груды кирпича. Чемодан выпал у меня из рук, ноги подкосились, и я рухнула на землю. Я чувствовала, что ко мне прикасаются люди, пытаются обнять, но я вырывалась. Оля цеплялась за меня, а я не могла даже вздохнуть. Я хватала воздух ртом и хотел умереть. Их больше нет. Моя милая мама, Тони и малыш Фредди Они все погибли. Мне не хотелось больше жить. «Тише, тише!» — я узнала голос миссис Бэкстер. «Мамочка!» — позвала Олив. Миссис Бэкстер опустилась на землю обняла нас обеих, покачивая, как младенцев. Мои крики постепенно сменились громкими всхлипами, которые, казалось, сотрясали всё тело. Меня терзала такая острая боль, словно тело разрубили пополам. «Скажите, что с ними всё в порядке, миссис Бэкстер, пожалуйста!» «Скажите, что они живы! Я не верю, что они погибли! Не верю! Пожалуйста, скажите, что они живы! Прошу вас! Умоляю!» Мне кажется, они выжили, нал «Правда?» Думаю, они успели выбраться. Олив побелела, как мел, по щекам у нее текли слезы. Я сделала глубокий вдох. Нужно взять себя в руки. У сестренки нет никого, кроме меня, поэтому я не могу позволить себе расклеиться. Я должна верить, что наши родные живы. олив слишком мала для таких потрясений. Я здесь, олив с тобой. Твоя Нелл тебя не бросит. Миссис Бэкстер помогла мне подняться. Меня так трясло, что я с трудом держалась на ногах. Я протянула руку Олиф и помогла ей встать. «Всё будет хорошо, сестрёнка», — пообещала я, глотая слёзы. «Мамочка не умерла?» — пролепетала она. «Всё будет хорошо», — повторила я. «Идём со мной». — велела нам миссис Бэкстер. Мы пересекли площадь и подошли к дому напротив того места, где когда-то стоял рэнли корт В этой многоквартирке жила Анжела. «Администрация района выделила мне здесь жильё», — объяснила миссис Бэкстер, пока мы поднимались по ступенькам. «Квартира, в которую мы попали, была почти такая же, как та, в которой Бэкстеры жили раньше. Мы с Олей всели на диванчик, а миссис Бэкстер побежала на кухню заваривать чай». «Я насыпала побольше сахара», — сказала она, вернувшись. чтобы вы поскорее оправились от потрясения. Я сжала горячую чашку в ладонях. Меня до сих пор трясло, и внутри всё тошнотворно сжималось. Мне не хотелось ничего спрашивать в присутствии Олиф. Я не желала ещё сильнее её пугать. «Постарайся выпить всё, солнышко. Тебе станет лучше», — сказала я ей. «А где мистер буэкстер спросила сестрёнка, оглядываясь по сторонам. «Я потеряла его год назад, олив «Как это потеряли?» — не поняла та. «Полагаю, он умер», — мягко пояснила я. «Он умер, миссис Бэкстер?» «Да, мне очень жаль», — вздохнула я. «Не от скролатины?» — спросила Олиф. «От чехотки ответила миссис Бэкстер. «Всё, что мне осталось от моего милого мужа, — это деревянная нога». «Ну, хоть что-то осталось», — с серьёзным видом закивала олив «Поначалу только это меня и утешало», — сказала наша бывшая соседка. «Я брала её с собой в постель, когда ложилась спать. Мне это очень помогало». «Я понимаю, миссис Бэкстер. Вот я утешалась тем, что у меня осталась тётенька-тётя. Мы тоже пережили тяжёлые времена». Миссис Бэкстер озадаченно уставилась на неё. «Это кукла», — объяснила я, делая глоток горячего чая. «Ты подросла, Олиф», — улыбнулась миссис Бэкстер. «Это потому, что мне скоро восемь», — ответила сестрёнка. «Сначала мне было шесть, потом семь, только я об этом не знала, пока Нелл не сказала, а теперь мне почти восемь». Она выпалила это всё на одном дыхании. «Вот поэтому я и выросла, миссис Бэкстер, потому что мне скоро будет восемь». «Забавная ты, Олив», — покачала головой наша соседка. «И храбрая, судя по всему». «Не знаю, что я без неё делала», — призналась я. «Ваша мама будет вами гордиться». Было утешительно слышать, что миссис Бэкстер говорит о маме так, будто она жива. Сидя здесь, в этой маленькой квартирке, я начала приходить в себя. Но знала, что не успокоюсь, пока не увижу родных. Я должна отыскать их. «Жутко было, наверное», — спросила я. Ох, Нелл, мне никогда в жизни не было так страшно. Я выскочила на улицу, не успев захватить ничего, кроме деревянной ноги мистера Бэкстера. «Мне жаль, что вы потеряли дом». «Да, поначалу я очень грустила. Я только успела взять сковородку в рассрочку. До сих пор за неё расплачиваюсь. Я пережила столько счастливых моментов в той квартире, но все воспоминания у меня здесь». Она положила руку на сердце. «К тому же у меня осталась его нога. Хое, что немцы не сумели у меня отнять». «Тогда я рада за вас», — сказала Олив. «Я тоже храню в своём сердце воспоминания об Эгги». «А кто это Эгги?» «Это моя лучшая подруга. Она живёт в кондитерской лавке в Глингарите». «Что ж, уверена, однажды вы с ней снова увидитесь». «Непременно. Когда мы вырастем, то будем жить вместе. Мы пообещали друг другу». «Я рада, что у тебя теперь есть подруга, Олиф». «Как думаете, где наша семья?» — спросила, наконец, я. «Я бы очень хотела ответить на этот вопрос, но, увы, не знаю». «Может, они эвакуировались, миссис Бэкстер?» «Завтра мы с вами сходим в администрацию и попытаемся выяснить». Я опустила взгляд. «Не могу туда пойти». «Не можешь?» Я покачала головой. «Видите ли, мы в бегах. Прячемся от копов», — заявила Олиф. Миссис Бэкстер взяла меня за руку. «Не хотите мне рассказать?» — мягко произнесла она. «Я поступила очень-очень плохо. Зная тебя, Нел, я бы сказала, что ты ни за что не сделала бы ничего ужасного без причины». Мои глаза наполнились слезами. «Я убила человека!» Миссис Бэкстер кивнула. Не похоже было, что она потрясена моим признанием. «Она проломила Альберту голову, чтобы спасти меня!» — добавила Олиф. «Так что, как видите, нам нельзя идти в администрацию. Никто не должен знать, что мы вернулись. когда я схожу одна и выясню, что смогу. Вы среди своих, Нелл, здесь. Вам бояться нечего». «А где анджела вдруг вспомнила я. Она уехала к братьям и сёстрам, в деревню. А как же её мама и бабушка? Бабушка-бедняжка уже год как скончалась. Думаю, оно и к лучшему. Анжела её очень любила, но под конец уже стала за неё волноваться. По-моему, это была слишком тяжёлая ноша для такой юной девочки. А мама? Её забрали, Нелл. Я её навещаю, когда получается. Ей постепенно становится лучше. Думаю, она попала в хорошее место и вполне счастлива. Я расстроилась, что не увижу свою подругу, но, по крайней мере, теперь она в безопасности и может снова побыть подростком, а не жить в постоянном напряжении, беспокоясь за мать и бабушку. Когда миссис Бэкстер отправилась в администрацию, мы с Олив остались в квартире. Я смотрела из окна на то место, где когда-то была наша квартира. Мне было грустно вспоминать обо всех счастливых моментах, проведенных в ней. Мама на кухне готовила ужин, Папа отогревался у камина, а Тони отсылали на улицу счищать грязь с ног. А теперь на моих глазах большие машины ездили по грудам кирпича, разравнивая остатки рэнли корта Я просто не могла думать о том, что моя семья погребена там. Я должна была верить, что они живы и в безопасности. Олив подошла ко мне и тоже встала у окна. «Что они делают, Нелл?» «Просто расчищают мусор». «А как же лошадь скупщика? Она тоже осталась где-то там?» «Не думаю». «Надеюсь, что нет. Пусть даже она чуть не откусила мне руку, я бы не хотела, чтобы её раздавила». «Постарайся не беспокоиться об этом, милая. В этой квартире было намного светлее, чем в той, где мы жили. Я сказала об этом миссис Бэкстер». «Это потому, что рэнли Корта больше нет, Нелл», ответила она. «Теперь сюда проникает больше солнца». Одна тупая корова даже заявила, что немцы оказали нам услугу. Ну так я и сказала, чтоб шла куда подальше. Наверное, Тони и Фредди сильно изменились за время нашего отсутствия. Тони вытянулся как жерть, ни грамма жерка не отрастил. Он теперь, наверное, выше тебя. А Фредди? Озорник. Такой милый парнишка уже научился держаться на ногах и повсюду ходит за Тони. Мне хотелось спросить, не было ли вести от папы, но при Олев я этого сделать не могла. После ухода миссис Бэкстер я подошла к окну. Теперь, когда не стало Ренли-Корта, отсюда открывался вид на Темзу — мой личный океан. Вот только река растеряла всё своё волшебство. Теперь она казалась тёмной, мутной и отталкивающей. Никакой это был не океан, просто старая грязная река, которая словно прячет на дне какие-то страшные тайны. «Можно нам пойти погулять, Нел?» — спросила Олиф. Я отвернулась от окна. «Нет, придётся сидеть здесь. Никто не должен знать, что мы вернулись». «Из-за — я кивнула. «Я тут задохнусь без свежего воздуха». «Не задохнёшься». «Задохнусь? Кажется, я уже задыхаюсь, Нелл. У меня губы не посинели?» «Всё в порядке с твоими губами». «Что-то не верится». «Подойди сюда. Я открою окно». «Отличная идея, Нелл. Это может спасти мне жизнь». Я открыла раму, и мы высунулись на улицу, насколько могли. «Уже лучше», — заявила Олиф. «Кажется, я выживу». «Тебе прямой путь в актрисы», — вздохнула я. «Нет, мы с Эгги откроем магазин». «Это какой же?» — усмехнулась я. «Хлебный. Мы с Эгги любим булочки». «Ну, в таком случае, удачи вам». «Зачем нам удача? У нас есть боженька». «Да, если бог на твоей стороне, больше ничего и не нужно», — улыбнулась я. Наконец вернулась миссис Бэкстер. «Бесполезно», — объявила она, снимая пальто и вешая его на крючок за дверью. Но, как сказала соцработница, примерно в это время очень многие уезжали из Лондона, так что отследить всех стало невозможно. «И что же нам делать?» Я поспрашиваю у соседей, вдруг кто-нибудь видел их. Но если и тут ничего не выйдет, боюсь, нам остаётся только ждать. Простите, милые мои. В любом случае, миссис Бэкстер, спасибо, что попытались. Утром я обойду соседей. Никогда нельзя знать наверняка, может, кто-нибудь что-то знает. Мы уложили Олив пораньше. У нас был длинный день, и сестрёнка с ног валилась от усталости. Когда она заснула, мы с миссис Бэкстер уселись возле камина, и я попросила рассказать, как всё случилось. Сперва был налёт на доки. Так что люди начали покидать квартиры ещё до того, как зазвучала сирена. Все помогали друг другу. В тот день я как никогда гордилась лондонцами. «А маму вы вообще не видели?» Миссис Бэкстер покачала головой. Все бежали к убежищам, в том числе и я. Вашу семью я, увы, не видела. Но вы думаете, что они выбрались? Надеюсь, что так. Это всё, что я могу сказать. Я помолчала, глядя в огонь. Как давно это случилось? Пожалуй, уже месяцев шесть назад, а власти только сейчас начали расчищать завалы. Так вот, почему мама не отвечала на мои письма, — подумала я. Наверное, это было ужасно. В тот момент я просто не могла поверить в происходящее. Только потом пришло осознание. Мы все словно оцепенели. Люди стояли во дворе и смотрели на то, что осталось от их домов. Мы всё потеряли. Тяжело было это осознавать. Мне так жаль, миссис Бэкстер. Мой муж потерял ногу и смог это пережить. Вот и я переживу потерю дома. А что будет со мной, Олиф? Где нам теперь жить? Я уже думала на эту тему, Нелл. Если вы останетесь здесь, вас либо отправят в приют, либо снова вышлют из города. Я сама уезжаю из Лондона. Не могу больше каждый день смотреть на руины родного дома. Слишком больно. Поживу у сестры в Эйзборне, пока не кончится война. Вам с Олив лучше бы поехать со мной. А ваша сестра не станет возражать? Нет, у неё там гостиница, так что места предостаточно. Правда, тебе придётся найти работу, чтобы платить за себя и Олив. Но зато там вы будете в безопасности. Сейчас бессмысленно отправляться на поиски вашей семьи. И потом вы и так много пережили. Вы половину не знаете, миссис Бэкстер. Давай-ка возьмём хлеба с маслом и по чашечке чаю, и ты мне расскажешь обо всём». Вот так, за чаем и бутербродами, я пересказала миссис Бэкстер всё, что случилось с нами после отъезда из Берманси. Я рассказала ей о тёте Бет и дяде Дилане, и о том, как они были к нам добры, а потом об ужасной ферме хэкеров, и о том, как я убила Альберта. «Я бы тоже его пришибла, скотину эдакую», ответила миссис Бэкстер. «Я не нарочно по крайней мере, мне так кажется». «У тебя не было выбора, Нелл. Ты спасала свою сестрёнку. Я считаю, это веская причина». Потом я рассказала ей о безумной Клоди Прайс и о том, как нам пришлось уносить ноги из её дома. «Ничего себе, Нелл!» — воскликнула миссис Бэкстер. «Я догадывалась, что вам пришлось тяжело, но чтоб настолько!» «Если б я знала заранее, что нас ждёт, ни за что бы не уехала из Берманси. Но, знаете, даже при том, что с нами произошло столько всего ужасного, я не жалею, что мы всё же согласились ехать. Думаю, мы обе выросли и изменились, как ни за что не смогли бы остаться мы дома. Раньше Олиф была для меня просто младшей сестрой, а теперь она для меня лучшая подруга. Прежде я не понимала, какая она смелая. Временами мне казалось, что она старше и мудрее меня. Без неё я бы не справилась. Я так ей горжусь Я не удивлена, Анелл. В этой малышке всегда было что-то особенное. Теперь я это поняла. Ваша мама с ума сошла бы от тревоги, если бы узнала. Она так радовалась тому, что вы хорошо устроились в доме священника, а потом, что Олив нравится на ферме. Ты ей не рассказывала, как там плохо, верно? Не хотела, чтобы она беспокоилась. «Ты столько пережила, Нелл. Наконец добралась до дома и обнаружила, что его разбомбили». Она покачала головой. «Бедняжка». Миссис Бэкстер взяла кочергу и поворошила угли в камине. В комнату устремился тёплый воздух. «Как думаете, они живы?» «Нам остаётся только надеяться, уточки мои. Больше ничего. Как мама узнает, где мы, если вернётся?» Я сообщила миссис Райан о том, куда мы поедем. Ей можно доверять? Её муж и сам хорош, да и сыновья сущий кошмар. Она умеет держать язык за зубами. Ей всю жизнь приходилось хранить секреты. Если нужно будет, миссис Райан поклянётся жизнью своей покойной матушки, что ничего не знает. А папе ничего не слышно? Пока ничего. Но, как говорится, отсутствие новостей — это уже хорошая новость. Надеюсь, что так. «Нельзя терять присутствие духа, нел Сейчас это наша главная задача». «Значит, в Истборн, вздохнула я. «Свежий морской воздух пойдёт нам всем на пользу». «А это далеко от Брайтона, миссис Бэкстер?» «Нет, совсем рядом». Я подумала о своей подруге Лотти и улыбнулась. «Я бы хотела зайти к миссис Райан перед отъездом. Можно?» «Думаю, она будет счастлива тебя видеть, нел Ну, где её квартира, ты знаешь?» Я пошла по коридору к двери миссис Райан и постучалась. Та открыла и тут же широко заулыбалась. «Заходи, заходи», — пригласила она. Крохотная квартирка была завалена вещами. Что-то грудой лежало на полу, что-то на стульях, что-то свисало со стола. «У меня тут не убрано», — сказала миссис Райан, скидывая гуру вещей с дивана, чтобы я могла сесть. «Я пытаюсь навести порядок, но он никак не наводится, так что я решила, что просто не буду расстраиваться на этот счёт». «По-моему, у вас очень уютно», — заметила я. «Вот и мне так кажется», — заявила хозяйка, окидывая комнату взглядом. «А это самое главное, верно?» — отозвалась я. Какое-то время мы молчали. Потом миссис Райан снова заговорила. «Сочувствую тебе, милая, ты лишилась дома». Я всё ещё не могу поверить, что его больше нет. С ним связано столько счастливых воспоминаний, но, признаться, я больше беспокоюсь о нашей семье, чем о доме. Я понимаю. Как думаете, они спаслись? Миссис Бэкстер полагает, что да. Я с ней согласна, Нелл. Мы заранее знали, что скоро будет бомбёжка. Мистер Райан пребывал в местах не столь отдалённых, а я сидела дома с моим Томми. Он у меня тот ещё хулиган, но в тот день я им гордилась, Нелл. Помогал вывести стариков и доставить в убежище, не жалея себя. Я прямо взглянула на него с другой стороны. Пожалуй, в нём всё же есть что-то хорошее. «Мне всегда нравился ваш Томми, миссис Райан». «Да, он совсем неплох, когда не ведёт себя как засранец». Я усмехнулась, зная, что все сыновья миссис Райан — те ещё засранцы, но она убьёт любого, кто их обидит. «Так что, раз уж старики выбрались, уверена, что твой Тони точно успел отвезти вашу маму с малышом в безопасное место». Я кивнула. «Надо в это верить». «Именно так, милая». «Значит, после случившегося вы их больше не видели?» Тут был настоящий хаос. Все кинулись к убежищам. Хотела бы я знать что-то наверняка. Но я в любом случае почти уверена, что с ними всё в порядке. Очень страшно было, миссис Райан. Ты просто никогда не думаешь, что это случится именно с тобой. Хотя, учитывая, как близко Доки, это должно было рано или поздно произойти. Больше всего меня печалит, что наше сообщество уничтожено. Даже если Ренли Корт отстроит заново, Как раньше уже не будет. Думаете, его станут восстанавливать? Кто знает, кто знает. Миссис Бэкстер сказала вам, что мы прячемся от полиции? Сказала. Не беспокойся, деточка, твоя тайна в надёжных руках. Спасибо вам, миссис Райан. Пожалуйста, Нел. Я откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Внезапно меня охватила усталость. Я готова была уснуть прямо в захламлённой квартирке миссис Райан. Пора бы тебе укладываться, милая. Ты совсем с ног валишься. Я встала и потянулась. Вы правы. Не сомневайся, единственным человеком, которому я выдам твоё местонахождение, будет твоя мама, когда вернётся. А я уверена, что она вернётся. Я подошла к ней и поцеловала в щёку. Она была тёплой, мягкой и пахла лавандой. Хорошей поездки на море, Нелл. — улыбнулась миссис Райан.